Глава 23 Кристина «Что ты?» — шепчу я, часто сглатывая. Мне вдруг кажется, что мозг обманом подкидывает эту картинку, но не может Соболев стоять напротив меня. Такой весь серьёзный, строгий, как принц какого-то далёкого фантастического царства. Свет прожектора падает на него, и ощущение, что короткие волосы Руслана переливаются бликами, как и его лисьи глаза. Однако я не могу ничего разобрать в этом непроницаемом взгляде. «Это же ты меня выбрала!» Усмехнувшись, произносит он, затем кладёт руку на мою талию и рывком прижимает к себе. Мои ладони оказываются на его плечах, ногти впиваются в атлетическое тело, которое скрывает чёрная майка пола. Наши взгляды встречаются, и меня словно бьёт разрядом тока. «Я?» Мой мозг немного тупит. Но не я же сам к себе подошёл. Всё, Крис, просто принимай реальность и танцуй. Разве ты не любишь танцы? Давай, покажи мастер-класс мне и всему курсу. Заявляет Руслан. Не отвечаю. Раз он хочет танцевать, то почему бы и нет? Где-то внутри ёкает от того, что Соболев тут, а не со своей психологини. Вопросов становится ещё больше, ответов ещё меньше. Мне бы дать себе щелбан. «Оттолкнуть парня, который может спокойно использовать меня, как свою марионетку. Но вместо этого я принимаюсь танцевать с ним, покачивать в такт музыки бёдрами и от удовольствия даже глаза закрываю. Мне приятно. Его дыхание такое горячее, словно пламя, оставляющее на моей коже ожоги, и, как бы странно ни звучало, зажигающие звёзды в сердце. И это тот самый сигнал бедствия. Намёк, что пора бежать» но я позволяю себе отодвинуть плохое предчувствие. На мне красивое платье, у меня обалденный макияж. Я стою на сцене с парнем, о котором мечтает большая часть универа. Пусть мои враги... А враги ли? Можно разок позволить себе просто побыть обычной девчонкой. Не переживать ни о чём. И я позволяю. Соболев поднимает мою руку, кружит меня, будто я леди из высшего общества и снова притягивает к себе. Он так пристально смотрит на меня, что я невольно то закрываю глаза, то кусаю от нахлынувшего смущения губы. И нет вокруг никого. Только он и я. Только песня Вани Дмитриенко. И наш танец. Взгляд Руслана скользит к моим губам. Я отчетливо это ловлю. Он задерживается на них дольше положенного, так словно хочет поцеловать меня. И этот взгляд тоже смущает. Меня вообще многое в этом танце смущает. Но виду я не подаю, потому что у Руслана миллион подруг, а у меня — раненое прошлое, которое научило, что любить плохо, отдавать себя без остатка глупо и доверяться таким, как Соболев, безрассудно. Так что это лишь танец. Короткая слабость. Скоро всё закончится. Как и у Золушки, когда часы пробьют 12, мир вернётся в привычное русло. Рука Руслана скользит по моей обнажённой пояснице, вызывая табун мурашек, который завладевает каждым участком тела. Я обхватываю его руками за шею, приближаюсь, заигрываю. Наверное, я бы делала так только со своим парнем. Но мы в танце, мы уже несколько раз целовались, Поэтому я не задумываюсь о том, что стоит держать дистанцию. Сердце сжимается от того, как мы близко. Оно такое глупое. Очень глупое сердце. И я вместе с ним. Мы на пару совершаем ошибку за ошибкой, но подумаем об этом позже, когда закончится музыка. «Ты хорошо танцуешь». Решаю я заговорить, чтобы сбавить градус волнения, которое накрывает с головой. «Зачем ты так вырядилась, Кристина?» Моё имя будто повисает в воздухе и отдаёт чем-то искрящимся, очень тёплым. Он никогда не называл меня Кристиной. Это так необычно. Не нравится? Мой тон обманывает даже меня саму. Он совсем не фальшивый, каким я представляю его себе. Руслан отводит взгляд в сторону, и я вдруг чувствую, как подушечки его пальцев скользят вверх по обнажённой спине. Такое вроде бы едва заметное прикосновение, а у меня земля уходит из-под ног, и мир взрывается фейерверками. Соболев подаётся навстречу. «Мамочки, зачем он это делает?» и томным голосом шепчет. «Нравится». Его губы на секунду задевают мочку моего уха. Уверена, он делает это намеренно. Может, даже хочет показать, что я в его руках могу растаять. Как все эти девушки, которые смотрят на нас завистливыми взглядами. Как те, кто отдаётся Руслану в первую же ночь. Или как психологине. Мне кажется, Соболев хочет подчеркнуть, что может сломать меня. Поставить в один ряд с остальными. И это действует них хуже разряда дефибриллятора. Я оживаю. Не только тебе, кстати. Музыка вовремя заканчивается, и я убираю руки с его плеч. «В этом и проблема, Крис», — шумно выдохнув, произносит Руслан. И снова его оценивающий, какой-то жадный взгляд, блуждает по моему телу, заставляя сглотнуть, прикусить губу. «В чём проблема?» Я смотрю на него из-под лобья. «Пошли». Соболев по-хозяйски берёт меня за руку и тянет за собой прочь со сцены. Я едва не спотыкаюсь на высоких каблуках, спускаясь по ступенькам и стараясь поспеть за ним». «Вы куда?» — кричит ведущая. «Вам надо ещё в комнату! Таковы правила игры!» «К чёрту ваши правила!» — бурчит Руслан. Ведущая размыкает губы, однако возразить не решается. Как и никто из присутствующих, полагаю. От Соболева действительно можно ожидать чего угодно. Он как пороховая бочка, и неизвестно, когда рванёт. С такими людьми обычно стараются не связываться, чтобы не навлечь на себя неприятности». В проходе мы неожиданно сталкиваемся с Оксаной. И в отличие от Соболева, она не умеет держать маску. Вижу, как меняется выражение её лица, как она сжимает рукой ткань своей рубашки. Злится. Сгорает от ревности. Готова кинуться на нас, но Руслан молча проходит мимо неё, не отпуская мою руку. Мы сталкиваемся плечами с его подружкой. Мимолетный взгляд, словно острый клинок, от которого не укрыться. И он направлен почему-то на меня, а не на Соболева. Да что ж такое? Почему девушки в моём окружении так люто ненавидят меня? Почему я вечно попадаю к ним в немилость? У нас же с Русланом ничего нет. Ощущение, что меня поймали за изменой. И вот-вот ревнивая жёнышка брызнет в лицо кислотой. Бррр. Противно. В коридоре я не выдерживаю. Дёргаюсь, заставляя Соболева остановиться. «Твоя подружка». Говорю я, а у самой в груди горит. Не меньше, наверное, чем у Оксаны. Хотя у меня и поводов-то нет, и причин. И гореть ничего не должно. Между нами только ненависть, спешу напомнить себе. Почему я вечно забываю об этом? И что? Он выгибает бровь, словно не понимает, к чему я завела разговор. ведь реально к чему? Переживаю о том, что они поругаются? Больно-то надо. Пусть идёт к ней. Целует её, обнимает. И делает всё, что они там обычно делают. Я только одного не понимаю. Зачем Руслан на сцену залез? Зачем вытащил меня из зала? Ты прав. Бурчу я себе под нос. Отвези меня домой, раз уж такое дело. Именно этим я и планировал заняться. И тут у меня всё-таки срывается проклятая фраза. Не могу заставить себя заткнуться, успокоиться. Блин, да что со мной такое? Почему мне не всё равно? «Надеюсь, твоя Оксаночка не умрёт от ревности». «Зачем я это говорю? Зачем таким язвительным тоном, будто меня задевает наличие у Соболева девушки? И почему так невыносимо колотит тело, словно его рвут на ошмётке, затем каждый кусок поджигают, а вместе с ним и мои чувства? Они должны раствориться, исчезнуть, когда горит последний уголёк, но почему-то не исчезают, и от этого ещё обиднее» плевать. Жмёт он плечами, поражая меня ответом. «Как это?» «В отношениях, где есть только секс, нет места ревности и претензиям». «Какой ты...» Его слова режут слух. Словно все девушки для Соболева игрушки, не больше. Ему плевать не только на Оксану. Ему на всех плевать. Такие не умеют любить. Такие не созданы для чего-то большего. Я снова забыла, что напротив меня подонок, Сега высотой с тридцатиэтажку. Какой есть. Его губы растягиваются в усмешке. А теперь пошли. Пока я добрый, подброшу тебя домой. Я хмыкаю, но иду. Мне реально тут нечего делать. Настроение скатывается ниже плинтуса, будто меня ткнули носом в суровую реальность».